Глава 14 Вечером я велела Фице укладываться лицом к стене, на столе зажгла свечу в черепке от посуды, села и открыла шкатулку. Она была не слишком большая, сантиметров 20 на 30 и примерно 10 глубиной. И первое, что меня порадовало — зеркало, вделанное в крышку. Это уже отлично, накраситься, не видя себя, я не смогла бы. Небольшой мешочек, где я нашла 45 золотых монет. Они были не больше 10-рублевые монетки и казались в половину тоньше. На каждой монетке стояла цифра 2. 2 салима. Значит, всего у меня 90. Совсем неплохо. Короткая нитка жемчуга, красивого и крупного. Отдельно в крошечном мешочке еще 5 жемчужин. Три разного размера, но черные и две одинаковые розовые. «Надо же, красота какая! Еще лежало несколько пар сережек, две штуки странной формы брошей. Я не сразу поняла, что это не брошки, а фибулы. Желтый металл, но не золото. Может быть, бронза или медь. С одной свечой цвет не слишком хорошо можно разобрать. Несколько связок круглых стеклянных бусин разного цвета. По 15-20 бусин на ниточке. Возможно, пригодится отделывать одежду». И хорошо то, что уже есть цветное стекло. И еще лежало богатое ожерелье. Прямоугольные золотые звенья крупного размера. В каждое вделан кабашон с квадратным основанием. Размер синего камня примерно сантиметр на сантиметр. А по краям каждого прямоугольного звена цепочки ярко-алая капля. И красный камень гранёный. Значит, гранить уже умеют. Я не знала название камней, никогда не интересовалась ювелиркой, но где-то в голове у меня сидела дата 15 век. Время начала огранки камней. Думаю, подцепила в интернете. Иногда я смотрела на Ютьюбе разные ролики про что попадется. Не сказать, что это меня сильно увлекло, но именно там я искала, чем бы еще заняться, когда устала от кружева. Ну ладно, это все деньги. Ну, хорошо бы мне на свадьбу хоть что-то. А это все массивное, тяжелое. Я буду выглядеть нелепо, как елка. Эх, был бы бисер, да времени побольше. Шкатулку я убрала в сундук и закрыла его на ключ. С ключами я не расставалась. Ни леди Тирон, ни её почтительная горничная мне не внушали доверия. Даги становилось хуже. Я поскандалила с леди Тирон и с большим трудом, но все же добилась обещания пригласить доктора. Сегодня же. За это я отдала одну из золотых монет. Когда доктор приехал, я поняла, что сделала это зря. Толку с него было чуть, а пафоса на поп звезду бы хватило. А главное, он не разбирался в травах и обозвал это дремучим невежеством. Даже не осмотрев Дагу толком, оставил ей порошок и велел растворять в теплом вине, пообещав, что тогда прекратится разлитие черной желчи и жидкости тела придут в норму. Что делать с этим порошком, я просто не знала. Я бы выкинула без зазрения совести, но вдруг поможет. Ну, пусть доктор болван, но где-то он рецепт взял. Может, от умных людей? Открыла сундук и отрезала кусок белой ткани, разложила на столе и высыпала на нее из стеклянной склянки. Что-то белое, по строению похоже на сахар. Темное вкрапление — хитин. То ли таракан молотый, то ли что-то похожее. И еще какие-то ошметки покрупнее кожи животного или не кожа. Но Пить я это даги не дам. Ясно только одно. Болеть серьезно здесь нельзя ни в коем случае, и нужно искать нормальную травницу, такую, кто хоть что-то в растениях понимает. Через два дня Дага умерла. Последнюю ночь она сильно хрипела и не приходила в сознание. Священника позвали уже к трупу. Ее тело, подворчание леди Тирон, завернули в кусок полотна и увезли на кладбище. Ехать с ней леди Тирон мне запретила. Леди не хоронит слуг. Пожалуй, больше всего меня удивило равнодушие других слуг. Я не та Катрин, которую вырастила Дага, но и мне было до слез жаль ее. А эти люди проработали с ней много лет. Но Фитца сказала, что прислуга меняется часто, особенно на кухне. Зимой всегда двое-трое умирают. Обычно прачка и кто-то из горничных. Не из личных, которые в комнатах у госпожи ночуют, а из тех, кто дом убирает. Фитца, почему же ты не уволишься? Неужели дома ты не смогла бы прокормить себя? Что вы, леди Катрин, тут хоть днем в тепле. А в деревне у меня еще хуже. Понятно. Останешься моей прислугой. Фица кинулась на колени и попыталась целовать мне руки. Встань сейчас же и не смей на колени кидаться, я запрещаю. Леди, я стараться буду, все, все буду делать. Для начала Фица нам нужно отмыть комнату и меня. Все трепье с кровати, где умерла Дага, я отправила на кухню. Вместе с периной и подушкой. Использовать это я не буду. Может быть, кому-то они спасут жизнь. Войлоки, на которых я спала до этого, велела вынести, кинуть в снег и потом хорошенько выбить. Это сгодится на пол. Голую деревянную кровать щедро облила крутым кипятком. Прямо ковшом плескала. Знала, что в деревнях так выводят клопов, а на кровати, мне кажется, все же были насекомые. Заодно прекрасно отмылся пол. Каменной плитки, вода не страшна. На тряпке я под сожалеющим взглядом Фицы пустила одну из своих дерюжных сорочек. Больно грубые были они. Но Фицу тоже нужно отмыть и одеть нормально, иначе простынет в дороге. Ехать нам, я так понимаю, не одну неделю. Очередной визит к леди Тирон обошелся мне в три двойных Салима. Судя по довольному лицу леди, я переплатила как бы не втрое. Кусок мыла и постель. Но когда я приказала вместе с подушками, периной и пуховым одеялом вынести и сундук, она попыталась возражать. «Леди Тирон, не думаете ли вы, что я купила товар без упаковки? Что я посплю на нем неделю, выйду замуж и все вернется к вам? Нет, не хотите — не нужно. Верните мне деньги и оставьте себе свою рухлядь. Неделю я и на соломе могу поспать. Думаю, конях не откажет мне в любезности». А уж отцу я свою кровать обязательно покажу. У меня вообще сложилось впечатление, что леди признает только угрозы и позицию силы. Во всех остальных случаях она считает собеседника слабаком и пытается прогнуть под свои нужды. Безумная тетка Или безумный мир. Заморачиваться отделкой швов на простыне я даже не стала. Фитца сшила вместе три куска, а подрубить края я и потом смогу. Тоже касается и наволочки. А вот мешок под одеяльник пришлось шить. Края ткани могли осыпаться при стирке и пользовании. Так что под одеяльник мы дошивали уже со свечой. Ванну мне мадам не разрешила брать. Похоже, просто из вредности. Пришлось обойтись ужасным корытом. После ужина фица выгнала с кухни всех слуг, слила мне и помогла промыть волосы. А также сохранённым рукавом от сорочки вымыла спину и всё остальное, до чего я не дотягивалась. Вот в качестве жёсткой мочалки такая ткань была отлично. Одетая в новую чистую тонкую сорочку, понимая, что впереди нормальная ночь на чистом белье, я знала, что убьюсь, но организую нормальный быт. Сушила волосы у горящего камина, где готовили еду, и поражалась глупости и неразумности трат. Этими дровами можно протопить и содержать в тепле пол дома. Фитца, завтра повторим. Леди, вы что, каждый день будете мыться? Кажется, эта идея привела ее в ужас. Завтра будешь мыться ты. И платье тебе нужно нормальное, а не этот кошмар засаленный. Дай вам бог здоровья, леди Катрин. Говорят, зимой-то купаться для здоровья вредно. Вредно грязный ходить, вши заведутся. И чистое платье на грязное тело нельзя надевать. Энтузиазма она все равно не проявила. Думаю, мытье ее пугает, ничего, привыкнет. Я не умерла, и она выживет. Про себя я даже посмеивалась над этим страхом.